Глава 17. Хелена. Проснувшись, я увидела, что Джиджи -Джи спит на полу у моей кровати, а Элеонор свернулась калачиком в кресле, заснув с историей венгрии в руках. Глядя на нее, я заметила, что она хмурится во сне. Интересно, что ей снится. Я сомневалась, что она вспомнит свой сон после пробуждения. Люди подобные Элеонор обычно не признают, что видят сны. Я посмотрела на квадратный столик, который сестра уэбер поставила у кровати для моих лекарств и своих приборов. Она украсила его прямоугольной кружевной скатертью собственного приготовления и аккуратно сложила лекарства в плоскую корзинку. Я заметила, что пока я спала, кто-то положил на поднос маленького петушка из херенского фарфора. Кусочек его, когда-то пышного хвоста, был отбит, но я, к счастью, не видела этого, так как он был повернут ко мне другим целым боком. При виде фарфоровой фигурки у меня перехватило дыхание, и тут же мое сердце наполнили непрошенные воспоминания, как прибой наполняет прибрежные болота. Полагаю, ее туда положила Элеонор. Ведь это она имеет привычку рыться в чужих вещах. Положив голову, я увидела стоящего на пороге Финна, который так же, как и я, разглядывал Элеонор. Как всегда, выражение его лица было совершенно непроницаемым. Ему прекрасно удавалось хранить свои тайны, совсем как Макте. «Ну как, тебе получше?» — шепотом произнес он присел на краешек к кровати, стараясь не разбудить малышку, и взял меня за руку. Я вырвала руку, раздраженная тем, что со мной обращаются как с инвалидом. Я все еще удивлялась при виде своего отражения в зеркале и даже пугалась, словно видела там незнакомого человека. Я все еще ожидала увидеть золотистые волосы, кожу без морщин и длинные прямые пальцы. Возраст, словно коварный вор, вместо того, чтобы похитить сразу все ваши сокровища ночью, когда вы спите, крадет их одно за другим и заставляет вас смотреть на это. Со мной все нормально, и я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы присоединиться к вам в столовой и отпраздновать твой день рождения. Надеюсь, Элеонор уважила мою просьбу и накрыла на стол. Да, она накрыла, а сестра Вебер украсила комнату. Повесила плакат с поздравлением и воздушные шарики. Знаю, ты их не любишь, но, пожалуйста, сделай вид, что они тебе нравятся, так как обе дамы вложили свой труд в подготовку торжества. Мне лично по душе такая праздничная обстановка. Я подняла брови, пытаясь понять, что изменилось в Фине за последние несколько месяцев. Волосы его выгорели от постоянного пребывания на пляже с Джиджи. Но дело было не только в этом. Создавалось такое впечатление, что на окне внезапно распахнули ставни. Он все еще был внуком своего деда, но в нем явно проступали и черты Магды, а это был очень хороший знак. «Как хочешь. Я мастерица притворяться, ты же знаешь». Он протянул руку, взял с подноса фарфорового петушка и начал вертеть в руке, проводя указательным пальцем по отбитому хвосту. Я собирался кое-о чем тебя спросить. Это насчет Бернадет. Может быть, ты догадываешься, кто тот человек, с которым я должен был встретиться по ее просьбе? Я пожала плечами, стараясь держаться непринужденно. Ты же помнишь, какая она была. Вечно участвовала в каких-то благотворительных акциях. Трудно их все упомнить. Полагаю, она тратила немалые средства на благотворительность, но ей всегда было нужно твое одобрение, или, если сумма была значительной, даже помощь. Видел бы ты все эти письма, которые мы до сих пор получаем, в основном на имя Бернадетт, касающиеся каких-то неизвестных мне мероприятий». Финн поднял голову, и в его глазах засветилась надежда. «Надеюсь, ты их сохранила?» «Разумеется, нет. Я их выкинула, даже не открывая. У меня полно собственных идей, куда направить деньги». Он сидел некоторое время с задумчивым видом. Если получишь какие-то другие уведомления, не могла бы ты сохранить их для меня? Мне действительно хочется знать, почему она так настойчиво просила о встрече с неизвестным человеком в этом кошмарном баре. Когда Бернадет позвонила, не застав меня, она оставила сообщение Кей, моей секретарше, которая внесла эту встречу в мой график. Мне даже в голову не пришло перезвонить Бернадет и спросить, о чем идет речь. А потом... А потом она умерла. «Да», — сказал он. «Потом она умерла». Наши глаза встретились, и мы долго смотрели друг на друга, вспоминая события, которых лучше не вспоминать, и тайны, которые лучше сохранить. Элеонор пошевелилась, и я повернула к ней голову гадая, как долго она наблюдает за нами и слушает наш разговор. ее взгляд упал на фарфорового петушка, которого Финн все еще сжимал в пальцах. Она выпрямилась в кресле, и в ее глазах уже не было ни намека на сонливость. «Надеюсь, вы не возражаете. Я нашла этого петушка на террасе, когда я перебирала там вещи в поисках нот. Он валялся на полке за книгами, И я подумала, что это слишком красивая вещица, чтобы ее скрывать, даже с отбитым хвостом. Он явно изготовлен в Венгрии, и я подумала, что, возможно, вам будет приятно видеть его здесь. Я протянула руку к фарфоровой фигурке, и Финн вложил ее мне в ладонь. По моей руке, словно электрический ток, потекли воспоминания. Между тем, Элеонор продолжала. «Какое же у вас должно быть было прекрасное детство среди всех этих картин и таких произведений искусства, как эта статуэтка? Уверена, вы испытывали трудности с их перевозом в Америку, но как приятно, наверное, иметь рядом частичку родного дома». Я сосредоточилась на глубоком дыхании, как учила меня сестра Вебер. Она объяснила, что именно поверхностное дыхание Вызывало нехватку кислорода, жизненно необходимого для работы мозга, что и было причиной предыдущих приступов. Да, наконец выдавила я из себя. Чувствую себя прямо как дома. Я принялась вертеть петушка в руке, разглядывая изысканные сетчатые узоры на хвосте, изящную головку и воспоминания, как он стоял на столике у входа в наш крошечный домик. Моя мать, Анюкам, очень гордилась им. Каким же образом он разбился? Вдох, выдох. Вдох, выдох. Это я виновата. Я иногда бываю такой неловкой. Наткнулась на стол, и он опрокинулся. Анюкам к тому времени уже умерла. Но я словно чувствовала ее разочарование из-за того, что я умудрилась сломать такую прелестную вещицу. Я закрыла глаза. Нахлынувшие воспоминания были столь остры, что мне казалось, в груди у меня кровоточащая рана. В прихожей стояла кромешная тьма, потому что мне велели не зажигать свет. Американцы уже начали бомбить Будапешт. К тому же туда из ближайших лагерей хлынули потоки нацистов. А я носилась по дому так быстро, что едва могла перевести дух, стараясь перетащить чемоданы к задней двери. Услышав звук разбивающегося стекла, я поняла, что именно упала на пол и потратила несколько драгоценных минут, стоя на четвереньках и шаря руками по полу, пока не нашла статуэтку и не сунула ее в карман. Фарфоровый петушок оставался там до самой высадки с корабля в Нью-Йорке. Я тогда сунула руку в карман и порезала большой палец об отбитый острый край. Кровотечение никак не хотело останавливаться, словно вся моя венгерская кровь должна была вытечь в воды гавани чтобы очистить меня от моих грехов. О, если бы все было так просто! Конечно же, я не могла рассказать Леонор даже часть этой истории. Открыть только одну тайну — это словно потянуть за нитку, торчащую из вязания. И оно распустится все. Я потерла кончик большого пальца, как будто ожидала увидеть там кровь, и переключила внимание на девушку. «Попозже мне бы хотелось послушать Дебюсси. Надеюсь, вы хоть что-нибудь сможете сыграть так, чтобы несчастный композитор не перевернулся в собственном гробу». Я видела, как напряглась ее спина. Они с фином обменялись многозначительными взглядами. «Я, конечно, попытаюсь», — произнесла Элеонор, «Но только в том случае, если вы считаете, что это лучшее занятие, чем сортировка нот. Сами решите после обеда и поедания праздничного торта. Надеюсь, готовите вы лучше, чем играете на фортепиано. «Я тоже на это надеюсь», — сказала она без малейшего намека на враждебность. Элеонор встала, подняла корзинку с пластинками, И тут я заметила, что из комнаты исчез граммофон. Я отнес его на застекленную террасу, сказал Финн, отвечая на незаданный вопрос. Подумал, может быть, послушаем пластинки после ужина. О, нет, хотелось сказать мне, только не это. Потому что я боюсь, страшно боюсь, услышать упрек и осуждение в голосах сестер независимо от слов песен, которые они поют. «Посмотрим, буду ли я в настроении их слушать», — сказала я. «Пожалуйста, попросите сестру уэбер помочь мне выбраться из постели, и я вскоре присоединюсь к вам в столовой». фин очень мягко потолкал Джиджи, чтобы разбудить ее, и вышел вместе с ней из комнаты. Однако Элеонор и не думала уходить, задумчиво разглядывая фигурку петушка. «А у вас, случайно, не сохранилась вторая половинка хвоста? Тут довольно гладкая грань, и, скорее всего, я могла бы его склеить, так что никто и не заметил бы, что он когда-то был разбит». Я покачала головой. «Увы, нет. Мы давным-давно потеряли ее. Она быстро кивнула и вышла из комнаты, прежде чем я смогла сказать, что в жизни есть вещи, которые, если ты уже сломал, починить невозможно. Элеонор. Приближался вечер, и косые солнечные лучи падали в столовую через большие окна. Я отдернула шторы, чтобы впустить в комнату солнечный свет, который теперь заливал старомодные обои и играл на деревянном полу золотистыми бликами. Облаченные в средневековые одеяния персонажи двух больших картин, на противоположной от буфета стене, высокомерно взирали на нас поверх своих длинных аристократических носов, а мы наполняли тарелки кусками жареного цыпленка, фасолью и вареной кукурузой. Хелена восседала на одном конце стола, Финн на другом. А мы с Джиджи сели напротив Терри. Она не проявила энтузиазма по поводу своего присутствия за праздничным столом, но когда я заметила, что тоже являюсь наемным работником, все же милостиво приняла приглашение. Я видела, что Финн постоянно поглядывает на тарелку Джиджи, следя за тем, чтобы она попробовала все блюда и все время подкладывал ей овощи. Несмотря на постоянное одергивание со стороны отца, Малышка ела довольно торопливо, энергично работая вилкой и запивая все натуральным молоком. «Ну и где же обещанные сюрпризы?» — в конце концов спросил Финн. Джиджи положила нож с вилкой на тарелку. «Хочу, чтобы ты открыл подарок, который мы приготовили. Вот и видишь, ты так удивишься!» Он бросил взгляд на буфет, где лежали подарок Хелены, и книга по астрономии, аккуратно упакованная в блестящую бумагу и перевязанная ленточкой. «И есть еще кое-что», — добавила Джиджи. -Джи. «Но эту вещь невозможно завернуть, поэтому Элеонор просто повязала на нее бантик». Я улыбнулась и встала из-за стола. «Пожалуй, пойду уберу со стола, а на обратном пути принесу подарок от Джиджи». -Джи». Девочка радостно запрыгала на стуле скорее скорее мы стари отнесли посуду на кухню а затем я заглянула в музыкальную комнату чтобы достать телескоп самым торжественным видом который только смогла изобразить я внесла его в столовую и поставила рядом со стулом фина ну как ты удивлен воскликнула джиджи вскакивая со стула это элли придумала Он посмотрел на меня своими спокойными серыми глазами. «Неужели? Вы как-то сказали, что у вас когда-то был телескоп, но вы его потеряли. Вот я и подумала, что, возможно, вам захочется получить новый, и Джиджи -Джи одобрила эту идею». Меня хватило смущение, и я быстро прошла к буфету, взяла два других подарка и положила их на стол перед фином. Он все еще не сводил с меня своих внимательных глаз, и я вдруг поняла, что мне трудно встречаться с ним взглядом. Благодарю вас за то, что помогли Джиджи -Джи с покупками. Подарки просто потрясающие. Он развел руки, и Джиджи -Джи бросилась ему в объятия, а он поцеловал ее в лоб. Мне давно уже хотелось купить новый телескоп, но как-то не складывалось. «Он, конечно, не новый», — объявила Джиджи. -Джи. «Но кто в здравом уме будет тратить деньги на новый телескоп, когда подержанный ничуть не хуже?» Она точь-в-точь точь повторила то, что я говорила в магазине, и я чуть не сгорела со стыда. Финн взглянул ей в глаза. «Неужели ты сама так решила?» «Почти», — с улыбкой сказала она, бросая на меня хитрый взгляд. «Мы вместе приняли решение», — сказала я. Не думаю, что этот телескоп подойдет для исследований НАСА, но для любителей наблюдать за звездами здесь, на Эдистое, это то, что надо. А мы можем посмотреть в него сегодня? Спросила Джиджи, -джи, подскакивая на стуле, от чего на столе затряслись бокалы. Разумеется, ответил Финн. Сегодня небо ясное, значит, этой ночью хорошо будет наблюдать звездное небо. Мы можем это делать, слушая пластинки тетушки Хелены. Я чувствовала, что старуха внимательно наблюдает за нами, и мне показалось, что при этих словах ее лицо исказило легкая гримаса. Джиджи -джи сунула книгу по астрономии отцу в руки. А теперь открой еще один подарок. Это я сама выбрала. Финн, не спеша, открыл нарисованную Джиджи -джи открытку и принялся внимательно ее изучать, несмотря на то, что дочь подпрыгивала от нетерпения а потом быстро развернул книгу по астрономии и начал хвалить, восхищаясь выбором подарка. Не успел он закрыть рот, как Джиджи -Джи сунула ему в руки еще один подарок. «А это от тети Хелены!» Он взглянул на тетю, а она лишь пожала плечами, словно говоря, «Да ладно, это сущий пустяк!» Он медленно развязал ленточку и сунул пальцы в сверток, вытаскивая рамку, которая была повернута к нему задней стороной. Освободив рамку от обертки, он перевернул ее и положил на стол. Финн посмотрел на помещенную в рамку обложку пластинки, и на его губах появилась легкая улыбка. «Как же мне это нравится!» Он встал и поцеловал тетушку в щеку. «Огромное спасибо, тетя Хелена!» Затем он снова сел, и начал разглядывать фотографию, где была изображена его бабушка и две ее сестры. Ты же можешь повесить ее в своем кабинете, прокомментировала Джиджи. Я вспомнила его кабинет, где антикварные вещи соседствовали с современнейшими компьютерными мониторами, и его хозяина, серьезного мужчину в строгом костюме, а затем посмотрела на фотографию трех венгерских красавиц-певиц и чуть не рассмеялась. Это все равно, что повесить плакат, изображающий собачек, играющих в покер по соседству с Моной Лизой в Лувре. «Это ты хорошо придумала, Горошенко». Казалось, Финн был так же удивлен этим своим словам, как и я. «Думаю, она хорошо будет смотреться в проеме между двумя окнами за моим столом. Что ты на это скажешь?» «Просто отлично!» — воскликнула девочка. Ты согласна, Элли? Конечно, согласна. Медленно произнесла я. Пора бы сотрудникам в офисе увидеть вас с другой стороны. Он выглядел почти раздраженным. Что значит с другой стороны? Мы с Джиджи -Джи переглянулись. Прежде чем я смогла сформулировать достойный ответ, девочка произнесла. Мадам Лефлер сказала бы, что... «Если бы ты был танцором, ты скорее танцевал бы классический балет, а не джаз. Но иногда стоит лишь поменять костюм, и ты становишься совсем другим». Она улыбнулась, как ни в чем не бывало, и повернулась ко мне. «А можно мы сейчас начнем есть торт?» «Только после того, как ты примешь лекарство», — сказал Финн, отодвигая стул от стола, и встал несмотря на то что на нем были свободные брюки и футболка выражение лица оставалось таким же серьезным как в офисе и до меня вдруг дошло что даже если он и хотел бы танцевать джаз болезнь дочери всегда диктовала выбор другого жанра джиджи -джи с недовольным стоном последовала за ним на кухню нарочно волоча ноги я подождала когда они закончат а потом погнала всех, включая Хелену, на застекленную террасу, чтобы подать праздничный торт. Терри принесла свечи, и после того, как обнаружилось, что мы с ней понятия не имеем, сколько Фину исполняется лет, 34 или 35, она воткнула в середину кулинарного шедевра три свечи и зажгла их. «Мы начали петь «С днем рождения тебя» еще до того, как пересекли порог кухни, И к нам тут же присоединились Джиджи -Джи и Хелена, которая, несмотря на преклонный возраст, отличалась сильным, красивым контральта. Я поставила торт на чугунный столик перед именинником. Как это так? Всего три свечи, заметил он. Смею вас заверить, я все же чуть-чуть старше. Одна символизирует прошлое, другая настоящее, а третья будущее, объяснила я. Хелена внезапно подалась вперед, глаза ее сверкали, отражая свет свечей. «Не хватает еще одной», — произнесла она. Брови Финна от удивления поползли вверх. «Две за будущее? За тот путь, который не был избран, но который не менее ценен, чем хорошо протоптанная тропинка?» Она покачала головой, неотрывно глядя на свечи. «Две за прошлое» за то, которое нам хотелось бы иметь, и за то, с которым тебе приходится мириться». Фин какое-то время смотрел на свою двоюродную бабушку, а затем задул свечи, и все они погасли одновременно, словно чья-то невидимая рука закрыла дверь. Я стояла в траве на поляне у застекленной веранды, и длинные острые, как мечи травинки, щекотали мне ноги. Из старого граммофона Неслась перемежаемая скрипами музыка, которая вплеталась в ткань ночи, словно атласная лента. Мы послушали сборник песен «Сестер Жарко» только один раз и больше к нему не возвращались, разумеется, под настоянию Хелены. Их, их голоса были чистыми и звонкими и звучали на удивление слаженно, словно пел один человек. Теперь мы слушали старые альбомы, «Бинго Кросби» — один из ранних. В музыке начала сороковых было нечто завораживающее, что заставляло всех испытывать ностальгию по тем далеким временам. Хелена уже вернулась в свою комнату, а Терри сидела, покачиваясь в кресле качалки, со спящей Джиджи -Джи на коленях. Сиделка постоянно вскидывала голову, пытаясь сопротивляться сну. Я взглянула на Фина который пытался вставить в телескоп линзы. Может, стоит разбудить Джиджи? -Джи? Она так радовалась, что сможет полюбоваться звездным небом. Ей давно пора быть в кровати. Важно, чтобы она высыпалась. Поверьте, я постараюсь предоставить ей эту возможность завтра. Мы просто начнем немного пораньше. Он посмотрел в окуляр телескопа и снова принялся налаживать его. Лучше подождать, пока совсем стемнеет. Но это вовсе не обязательно. Он поднес руки к подставке и принялся крутить ручку, поднимая ствол телескопа. «Мы сможем хорошенько полюбоваться созвездием Большой Медведицы». Финн остановился, разглядывая небо. «Лучшее время для наблюдения звезд Большой Медведицы в северном полушарии — это апрель. Но они хорошо видны и сейчас. И Малая Медведица тоже». Он снова посмотрел в окуляр и начал сдвигать прибор вправо. «Полагаю, вам известен небесный ковш?» «Конечно, и маленький тоже. Но, боюсь, этим и исчерпываются мои скудные познания в астрономии». Финн поднял голову, оторвавшись от телескопа, и взглянул на меня с удивлением. Но заговорил лишь после того, как вернулся к созерцанию небес. Ручка Большого Небесного Ковша — это хвост Большой Медведицы, а сам ковш — ее тело. Он сделал шаг в сторону. «Ну вот, а теперь ваша очередь». Я подошла к телескопу, подняла руки к его широкому стволу, чтобы не потерять равновесие. Но Финн успел схватить их до того, как они коснулись холодного металла. Он впервые дотронулся до меня и от соприкосновения с его теплой кожей я вздрогнула, словно опустила пальцы в песок и обнаружила, что это вода. Наши глаза на мгновение встретились, и фин отпустил мои руки. Старайтесь не прикасаться к телескопу. Чтобы направить его в нужное место, требуется немало усилий. Я послушно кивнула, боясь, что голос выдаст охватившие меня чувства и прижала глаз к окуляру. Меня внезапно охватило головокружение, когда я вдруг поняла, как оказываются близкие звезды, словно меня выбросило в космическое пространство, и я парила там в полной невесомости среди луны и звезд. «Кажется, что они совсем рядом», произнесла я, с трудом удерживаясь от искушения протянуть пальцы и коснуться светил. Я использовал линзы, позволяющие увидеть созвездие в целом. С помощью более сильных линз можно рассматривать отдельные звезды, но я решил, что лучше начать с общего вида. Я осторожно моргнула, опасаясь, что все это звездное великолепие исчезнет. Но звезды все еще были там, словно всегда ждали меня. Расскажите мне, пожалуйста, о звездах, на которые я смотрю. Полагаю, для этого вам не потребуется начальный курс астрономии, который мы вам подарили. «Ну, всегда неплохо освежить знания», — дипломатично ответил он. Он подошел ближе. Настолько близко, что я чувствовала на шее его теплое дыхание. «Вам хорошо видно большую медведицу?» Мне потребовалось лишь мгновение, чтобы узнать знакомую группу звезд, Которую я когда-то с гордостью показала отцу. Да, я ее нашла. Если вы мысленно соедините две звезды на дальней стороне ковша, и продолжите эту линию, вы увидите полярную звезду, которая входит в состав звезд Малой Медведицы. Звезда, указывающая на север. Произнесла я едва слышно. Вспоминая другую тихую ночь, так похожую на нынешнюю, когда мы с Евой сидели в отцовской лодке и слушали, как папа рассказывает нам о звездах и о том, как они важны для мореплавателей, потому что помогают им найти свой путь. Судя по голосу, Фин оживился. «Вижу, вы обладаете более обширными познаниями в области астрономии, чем думаете». Он приблизился ко мне, и голос раздавался почти у меня над ухом, словно Ахин пытался увидеть то же, что и я. Расстояние до полярной звезды в пять раз больше расстояния между двумя крайними звездами на ковше большой медведицы. Их удобно использовать, чтобы находить полярную звезду, поэтому их называют указующими. Он нежно прикоснулся к моему плечу. «Отойдите на секунду. Хочу проверить, не удастся ли поближе подобраться к полярной звезде». Я последовала его совету и теперь наблюдала, как он рылся в маленькой коробочке с линзами, прилагавшейся к телескопу. Я была так сосредоточена, наблюдая за его действиями, что его неожиданный вопрос застал меня врасплох. Вполне возможно, он сделал это намеренно. «Как чувствует себя ваша сестра?» «Ева? О, вы, наверное, имеете в виду ее беременность?» «Знаете, прекрасно». Финн рассеянно кивнул и слегка повернул телескоп влево. Помнится, Харпер беспрерывно тошнила, когда она ждала горошинку. Это было так утомительно для нас обоих. Финн склонил голову на бок и криво улыбнулся. «Нет». В данном случае ничего подобного. По крайней мере, пока. Впрочем, может быть, еще слишком рано. Все равно спасибо за то, что спросили. Он выпрямил спину и внимательно посмотрел на меня. Просто я знаю, в какой степени она зависит от вас. И хочу удостовериться, что у нее все в порядке, и она не станет требовать от вас проводить с ней больше времени, чем вы можете себе позволить. «Благодарю вас, но я прекрасно справляюсь. Глен будет возить Еву на осмотр к врачу, что очень меня выручит. И к тому же, с тех пор, как я начала работать здесь, покупать продукты стало его обязанностью». Мне показалось, что его глаза блеснули в лунном свете так, словно в них таились ответы на вопросы, которые я еще даже не готова была себе задать. «Глен, это ведь муж вашей сестры, да?» Тот самый мужчина, который однажды приезжал сюда, чтобы проверить, все ли с вами в порядке. Я была рада, что из-за темноты он не видел, как мои щеки залила краска. Да, он ведь понимает, что ему надо быть главой семьи, так как он один среди трех женщин. Но все мои попытки разрядить атмосферу оказались тщетными. «Понятно», — произнес он но по голосу было ясно, что это совсем не так. Финн придвинул глаз к окуляру, не закрывая второй, как советовал и мне. «Просто мне почему-то кажется, что он несколько переусердствовал в своей заботе о вас». Финн помолчал пару секунд и закончил многозначительно. «И что, вы вовсе не возражаете против этого?» Казалось, воздух вокруг нас стал настолько разряженным, что моим легким не хватало кислорода. В глазах забегали мушки, перемешавшись со звездами в темном небе. Я чувствовала себя так, словно все мои самые сокровенные тайны были большими буквами написаны на небе, и весь мир мог их прочитать. «Не забывайте, он ведь муж Евы», — наконец выдавила я из себя. Знаю, бесстрастно произнес Финн, затем отошел от телескопа и жестом пригласил меня занять его место. Теперь можете разглядеть полярную звезду. Я сделала шаг, не чувствуя под собой ног, споткнулась и чуть не упала. Но Финн вовремя поймал мою руку и подвел к телескопу. Я наклонилась и посмотрела в окуляр. Полярная звезда оказалась огромной наполняя линзы ярким светом. Финн встал позади меня. Если вы умеете находить полярную звезду, то всегда сможете определить, где находится Северный полюс. А угол расположения полярной звезды над горизонтом в любом месте Земли подскажет вам, на какой широте вы находитесь. Вот почему полярная звезда всегда была так важна для моряков. Это звезда, по которой они находили дорогу домой. Я сделала шаг назад и взглянула на Финна, догадываясь, что он говорил уже вовсе не о звездах. Пластинка давно кончилась, но игла все еще монотонно скрипела и издавала стук, напоминающий звук ударных инструментов на фоне стрекотания насекомых и щебетания ночных птиц, которые невидимыми стрелами носились через болото к реке. «Мне пора ехать». Прерывающимся голосом произнесла я. Уже слишком поздно. Тем не менее, я не сходила с места. фин тоже не двигался, я-то надеялся, что вы сыграете на рояле. Помните, тетушка Хелена хотела послушать Дибеси, я направилась к спасительной тени крыльца. Я ей обязательно сыграю, когда приеду в пятницу. Я уже поднялась по ступенькам на крыльцо, когда он подал голос. «Благодарю вас за то, что не поленились испечь праздничный торт. Он был вовсе не так плох, как утверждает тетушка Хелена». Я прижала лоб к деревянному косяку двери, удивленная тем, что невольно улыбнулась. «Надо же, у меня просто камень с души свалился», — шутливо сказала я. «Спокойной ночи, Финн». Спокойной ночи, Элеонор. Я позволила стеклянной двери медленно закрыться за моей спиной, словно отсекая волшебную ночь и ту яркую путеводную звезду, которая всегда и во все времена вела потерянные души домой.